Глава 5. В один из моментов перехода от многодиапазонного мышления черного человека к нормальному человеческому он заметил, что за ним снова следует богоид. За время скитаний по вселенным Шаламов не только полностью овладел запасами маотанских знаний, хранящимися в тайниках собственного мозга, но и сделал тысячи новых открытий, поразительных и необычайных. Однако тайна миллиона глазного богоида осталась неразгаданной. Что или кто это такой, не знали ни орелуоны, ни черные люди, которые создали собственный миф об этом загадочном объекте. Для Маатан Богоэт был кем-то вроде воскресшего Христа для людей. Он появился во Вселенной вместе с вершителями задолго до рождения Орелуоха и Маата. Не только как цивилизаций, но и вообще как физических объектов. Принимал активное участие в деятельности вершителей, наблюдал за созданием черных людей. потом исчез и снова появился в их поле зрения уже миллионы лет спустя, когда процесс эволюции этого домена метавселенной привел к распаду струнной структуры мира, а также к исчезновению реликтовых серых дыр, выходов в иные домены вселенной. Богоидом Даниил назвал миллионоглазого за практическую неуязвимость и граничущую с чудом способность находить его в самых разных уголках Вселенной. Причин такой привязанности Даниил не знал, да и не пытался выяснить, но облако с глазами, в этом облике в основном и обитал Богоид, могло выдать Шаламова. От него надо было избавиться во что бы то ни стало. И Даниил прибегнул к испытанному методу. Нанес Богоиду бешеный пси-удар, в котором смешались гнев, ярость и ненависть. Облако Богоида побледнело, покрылось сеточкой трещин пропало шаламов расслабился Вспоминая, где он и что делает, направился к метро, оставив позади испуганных прохожих, которых зацепила слепая волна пси-излучения. Двое из них потеряли сознание, но Даниил не думал о последствиях своих действий, он давно привык идти к цели кратчайшим путем. Из метро он вышел уже в здании УАЗ. Кокон свернутого эскалатора находился где-то здесь, в здании. Даниил чувствовал пульсацию его сжатого поля. словно где-то в мозгу бестелесная бабочка складывала и раскладывала крылышки. Зайдя в сверкающий фарфором и хрусталем туалет, Шаламов изменил лицо, вырастил вместо прежнего кокоса белый костюм официала безопасности с ромбом члена совета, привычно сосредоточился, прокачивая сквозь мозг и нервную систему все излучения и поля в здании. Бабочка в мозгу из прозрачной слюдиной превратилась в радужную чаще замахала крылышками, ответила на мысленный зов тонким звоном узнавания, после чего вычислить координаты местонахождения Кокона не составляло труда. Однако над планом изъятия Кокона эскалатора пришлось поразмыслить, потому что находился он не в лаборатории экспертов, как надеялся Шаламов, а в сейфе спецхрана, доступ к которому был разрешен лишь группе работников отдела безопасности, обладающей квалитетом ответственности, то есть имеющие полномочия, подтвержденные Советом Безопасности или с иконом. Если бы Шаламов рассуждал как человек, он удивился бы такому обстоятельству и насторожился. Загадочные предметы никогда не прятались безопасниками от людских глаз, а передавались для изучения экспертам отдела. Но если у нормального человека основной конфликт, его двойственная природа, всегда решался в пользу положительных качеств души, то у Шаламова распад личности привел к тому что из двух крайностей агрессивной импульсивности и жажды порядка разрушительного инстинкта и стремления к гармонии он почти не колеблясь выбирал первые спустившись на административный горизонт даниил зашел в бюро общей информации выяснил имена руководителей службы безопасности и как они выглядят после этого он снова уединился в туалете и трансформировался в калину лютова кроме того Он вырастил два дингодинамических голографических фантома с лицами Алексея Шевчука и Рене Борда, не особенно озаботившись их телосложением. В голове начинал просыпаться черный человек, приходилось удерживать сознание и не терять нити действия. В часу дня в сектор особого режима службы безопасности, где хранились раритеты, документы специального учета и вещественные доказательства, по которым велось следствие, вошли трое. заместители комиссара Борда и Шевчук, и начальник оперативного бюро космосектора Лютый. Охрану сектора осуществлял инк Добрыня, в распоряжении которого находились системы контроля и допуска, обслуживание ремонта технологических линий и хранилищ, а также бригады киберов самого разного назначения. Участие человека для выдачи документации обычно не требовалось. инк справлялся со своими обязанностями практически без сбоев. предъявляя необходимое буквально за секунды когда в помещении склада как его называли в управлении вошла вышеупомянутая троица добрыня как и любой кип интеллект его класса будь он на этом месте ничуть не удивился и возникнув перед гостями в человеческом обличии вежливо осведомился о причине визита высокопоставленных особ вопрос был задан не без юмора ответил лютый выдай нам предмет сто срочно Шаламов уже успел мысленно войти в память компьютера и определить код выдачи и номер, под которым кокон эскалатора был отправлен на склад. Но он не учел, что Добрыня имел указание тех, кто помещал кокон на хранение, о дополнительной проверке любого лица, вплоть до комиссара и даже директора управления. Лицо фантома приняло озабоченное выражение. За доли секунды он связался с сынком отдела безопасности «Умником» и выяснил, что ни Лютый, ни тем более Шевчук и Борда, не имели отношения к найденному розыскниками Следственного бюро загадочному объекту и требовать его изъятия из склада не могли, не было причин. «Минуту», — сказал Добрыня, — «назовите код выдачи и подтвердите полномочия. Данный предмет находится в зоне особого внимания службы Б». Шаламов понял, что допустил промах. Усилием воли он увеличил чувствительность своего органа приема пси-излучения Процедил сквозь сети сознания всю оперативную память Инка и нашел причину, из-за которой Инк потребовал подтверждения полномочий. Всплеск псиполя был короток, но мощен. Добрыня позвонила комиссару отдела Баянова и приказала доставить предмет под номером 141 в лабораторию. Однако за мгновение до этого умник сделал запрос Баяновой, получил короткое нет и включил тревогу. Добрыня, пребывавшая в некотором затруднении, уже готов был включить транспортную линию для доставки требуемого предмета, когда сработал императив «Вор». Шаламов не стал ждать развязки событий, и как быстро не действовали кип-системы, с территории склада убрался своевременно. Обойма подстраховки, живые люди, прибыла на склад спустя две минуты после его исчезновения и работала несколько часов, пытаясь выяснить, кто же на самом деле хотел вынести объект 141, но оживить Добрыню не удалось. Память его оказалась стертой, будто инк попал под мощный электрический разряд, пробивший его многоконтурную защиту. Неудача не то, чтобы обескуражила Шаламова, но заставила задуматься. Он, конечно, мог бы добиться своего и забрать кокон из управления, уничтожив склад и оглушив людей из отряда охраны, но сработал какой-то человеческий предохранитель, останавливающий нормального человека перед свершением аморального поступка, а тем более преступления. В глубинах психики все еще сохранились уголки нравственности, свойственные людям и не памятью черного человека, но день ото дня они сжимались, уменьшались, таяли, и вместе с ними таяли нравственные оценки собственного поведения Шаламова и возможности адекватного ответа на внешние раздражители. Он вернулся в квартиру, которую снял под последним влиянием своего «я», и два часа отдыхал, то есть находился в глубоком трансе, пока мыслил и действовал черный человек. Очнулся Даниил в незнакомом месте, огляделся и через несколько мгновений понял, что черный привел его в Институт травматической нейрохирургии мозга, где работал Клим Мальгин. Благодаря встроенной в стены аппаратуре эмоционального съема, пси-настройке и видеопласта Посетители центрального холла института видели и чувствовали то, что хотелось и что их успокаивало. Поэтому для каждого холл выглядел по-своему. Шаламов оказался в дежурном зале спас курьерской службы, интерьер которой всегда отвечал его внутренним представлениям о порядке и дисциплине. Усмехнувшись попытки местной автоматики внушить ему бодрость, Шаламов обошел прозрачную центральную колонну холла. Единственную деталь интерьера – которая не менялась в зависимости от внушаемых картинок и вызвал дежурного. Внутри колонны проявился вежливый мужчина средних лет со строгим лицом, одетый в голубой костюм динга институтского инка по имени Гиппократ. Шаламов не стал тратить время на звуковой разговор, а сразу проник в память машины и выяснил, где находится лаборатория нейропроблем, которой заведовал Малгин. Через несколько минут мысленным усилием открыв замок двери Даниил вошел в кабинет нейрохирурга, своего бывшего друга, единственного из всех друзей, кто видел в нем только пациента, несчастного человека, судьбой которого распорядился случай. К удивлению Шаламова, кип-секретарь кабинета не содержал никаких сведений относительно своего господина. В его памяти не осталось ничего, что касалось личной жизни Мальгина, связей, планов или заметок, только данные по медицине катастроф и бланк сообщения об операциях. проведенных сотрудниками лаборатории. Единственное, что удалось выяснить, так это отсутствие хирурга на рабочем месте в связи с его просьбой об отпуске. Где в данный момент находился Мальгин, Кип не знал, как, впрочем, и Гиппократ. «Скупавый, конечно», — мелькнула мысль, вызвавшая мгновенную вспышку ревности и бешенства, в результате которой Кип-секретарь превратился в мертвый поликристаллический слиток, выдающий на выходе бессмысленный набор цифр и букв. и в этот момент в кабинет заглянул высокий, модно одетый молодой человек с вопросительно поднятыми бровями. Это был Заремба, уходивший с дежурства и толкнувший дверь ради любопытства. Несколько секунд они смотрели друг на друга, потом молодой нейрохирург прошептал, меняясь в лице. «Господи, Даниил!» Шаламов с трудом удержался от пси-выпада, почувствовав странный, внезапный, леденящий душу страх хотя потом не смог отыскать видимых его причин. «Где Мальгин?» «Чомар!» — пробормотал Заремба, отгоняя пальцем нечистую силу. «Леший, это ты, Даниил, или я сплю?» «Где Мальгин?» — повторил вопрос Шаламов. Заремба хлопнул себя по бедрам, засмеялся. Судя по всему, беглого спасателя он совершенно не боялся. «Надо же, как повезло! Сенсация!» шаламов человек химера сам возвращается в институт и я первым узнаю об этом барбос беззлобно усмехнулся шаламов успокаиваясь где клим почему его нет ни на работе ни дома он в бегах уже несколько дней отпросился у начальника в отпуск утверждает что ушел из института навсегда но я ему не верю потянет память вернется а ты какими путями здесь требуется помощь шаламов едва успел подавить желание проникнуть в мозг за выяснить все что тот знает и стереть воспоминания о встрече. «Помощь не требуется. А Клим зациклился на твоей...» Заремба запнулся. «Болезни. И жаждет отыскать тебя, чтобы предложить операцию. Он даже смоделировал ее, рассчитал чуть ли не полтысячи параметров. Кстати, он тоже стал... в некотором роде... В общем, молодой хирург пошевелил пальцами. Ну, примерно таким же, как и ты. Экзосенсом, короче». Я оперировал его, помогал переводить информацию Моатана из глубин подсознания в сферу сознания, и теперь он, по-моему, хомо-супер». Зарем остановился у стола, засунув руки в карманы, покачался с пяток на носки. Ну, сверхчеловек не сверхчеловек, тем не менее Клим смог сделать то, что на его месте не сделал бы никто другой. «Ты слышал об этом? Он вытащил из глубокого транса твою жену». Ивану показалось, что его ударили. Дальнейшее он помнил смутно. показалось, что на голову рухнул потолок, потом кто-то копался в мозгу. Неприятное, холодно-скользкое впечатление перебирал мысли, образы, воспоминания, и наконец еще одна встряска организма запомнилась как второй звонкий удар ладонью по уху. В голове потом долго плыл колокольный звон, отзываясь загоравшимися искрами боли под черепной коробкой. Очнулся Иван в кабинете Мальгина 1. Шаламова уже не было. только запах сохранился запах лунной пыли чужой этому месту черный человек безошибочно вывел шаламова из института и передал собственному я ущербному инфантильному то и дело спотыкавшемуся на эмоциях, но еще не полностью распавшемуся в смоленске у дома Мальгина. Делать здесь было нечего, но у шаламова возник соблазн еще раз пройтись по памяти мальгинского домового, чтобы окончательно удостовериться В непричастности хирурга к исчезновению купавы в квартиру он проник легко тщательно обшарился комнатой в надежде отыскать хоть какой нибудь предмет из туалета купавы не нашел вскрыл домового но память компа оказалась стертой раздражной неудачей даниил сжег кристаллический мозг домового окончательно и бесповоротно превратив его в камень и удалился однако даже в таком состоянии он почти сразу же обнаружил за собой слежку Для этой цели кто-то использовал исследовательских пчел, комплекс типа Рой-100 с микрооптикой и десятком датчиков, а также с двигателем, позволявшим пчелам перемещаться с приличной скоростью до 300 км в час. Разбираться, кто следит и с какой целью, Шаламову было не досуг, и он сделал маневр, в результате которого пчелы помчались за его видеодвойником, севшим в такси. выспаться Баяновой не дали. Сначала позвонил Столбов, предпочитавший докладывать о работе сам, а не через дежурных инков. Он сообщил, что сын Сумерек вынырнул, причем трижды. Первый раз в управлении попытался проникнуть на склад, где хранилась взятая из его квартиры магическая сфера. Второй раз в Институте травматологической нейрохирургии мозга, откуда ему удалось незаметно скрыться. И третий раз в квартире Клима Мульгина, находившийся под особым контролем и что же спросила сонная власта отметив машинально что проспала всего четыре часа разрушена инконика склада уничтожены компы в кабинете мальгина и у него дома работник института иван заремба получил слабый псишок сон власты сняла как рукой причины что а вот вы о чем догадался инспектор делая вид что ничего необычного в его раннем видео нет Внешних причин, в общем-то, и нет. Во всяком случае, для любого из нас, но не для Шаламова. Видимо, он чересчур резко реагирует даже на малые возмущения среды. Слова, жесты, какие-то сведения, которые затрагивают его лично. Таков вывод наших пси -аналитиков. Но не это пока главное. Во-первых, он почуял слежку и попытался уйти, использовав динго-двойника. Во-вторых, за ним идет еще кто-то, кроме нас. Не поняла. За ним ведут наблюдения и «Неизвестные нам силы», — терпеливо повторил Столбов. «Причем с применением тонкой электронной и мощной оптической техники, установленной на спутниках. Чтобы не спугнуть этих наблюдателей, мы вынуждены работать сверхосторожно, поэтому результатов нет. Шаламов же продолжает, как мы считаем, искать свою жену. Найти ее нам пока тоже не удалось», — упредил инспектор вопрос комиссара. «Найдите», — с нажимом проговорила Баянова. Она не иголка. Шаламов становится делинквентом и может решиться на всё. Перейдите от простой дихианы к двойной. Столбов наклонил голову, и связь прекратилась. Боянова проверила, как спит дочь, легла, несколько минут размышляла над услышанным. Задремала было, но звонок видео заставил ее включить домового снова. Беспокоил умник, которому полученная по сети спрута информация показалась настораживающей. Ученые из Института пограничных физических проблем, которые занимались изучением сферы Саботиния и на Меркурии, сделали вывод, согласно которому сфера неустойчива и в любой момент может выплеснуть в систему океан энергии, уничтожив по пути ближайшую к Солнцу планету. Но и после этого сообщения у власты оставалась надежда доспать норму, требуемую организму. По рекомендации сестры, которая спала не меньше шести часов в сутки, несмотря на свои экстрасенсорные способности. Однако третий звонок в течение утреннего получаса эту надежду разрушил. На сей раз звонила Каро Чукой, бывший нейрохимик Евромеда, а теперь ксенолог Эдип-2. «Извините, что разбудила, но у меня странные предчувствия. Знаете, есть такая пословица – спящий под непрерывный шум просыпается от тишины. Так и я. Все мои друзья вдруг замолчали, не звонят, и я подумала». где он кто улыбнулась баянова изучая уверенное гордое лицо красивой женщины она знала о взаимоотношениях джума хана чукой и мальльгина и была уверена, что корой спрашивает о бывшем муже, однако ошиблась Мальгин произнеслараннее видеогостие баянова мимолетно подумала, что ее проницательность к сожалению имеет пределы во всяком случае в те моменты когда дело касается логики женщин. Вероятнее всего, Мальгин, как и его друзья, Ромашин, Железовский, Хан, путешествует сейчас по сети Орелуонского метро. Есть подозрение, что они отыскали в него вход. Выражение лица корой не изменилось, но в глазах промелькнули недоверие и озабоченность. И Джумы с ними? С ними. Понимаю, извините, вы меня обескуражили. То есть вы не знаете, где они? На Маате не появлялись, мы бы заметили. На Орелуохе? тоже нет ищем особой тревоги нет все четверо профессиональные рискаавта и умеют постоять за себя понятно корой медлила, собираясь что-то спросить но так и не решилась всего доброго изображение превратилось в веер света втянулось в глазок виома комиссар полежала размышляя над нерешенной никем загадкой под названием женская любовь и встала четвертый звонок за утро застал ее на кухне когда она, успев сделать зарядку в стиле ушу и принять душ, готовила завтрак. На этот раз видео оказался невозмутимый, с блеском мудрости во взоре, Аристарх Железовский. «Вы?» — только и спросила Баянова, изменившись в лице. «Бью челом!» — прогрохотал математик, отмахиваясь от кого-то. «Что тут у вас творится? Где я вышел? Ребята какие-то нервные, возбужденные». из за чего сырбор разгорелся так вы на складе догадалась власта вышли из этого черного шарика магической сферы это кокон эскалатора выводящего пассажира в зал трансфера распределителя арелуонского метро да отстаньте вы от меня последние слова аристарх произнес в сторону дайте старшего на связь потребовала комиссар сожалея что предстанет перед глазами подчиненного в домашнем виде изображение вьоме сменилось На Бояново глянул командир обоймой охраны Гриф Меринг, красный от злости. За глаза его прозвали Мерином, и прозвище свое он иногда оправдывал. Извините, власта, мы тут хотели «Все в порядке, Джордж, отпустите его. Да пусть идет хоть в болото, буркнул Меринг. Кто бы возражал, но он хочет забрать с собой объект 141. Да, я поговорю с ним. Потом снимите блокировку склада, отмените тревогу и выпустите его. принял командир охраны повернулся к железовскому на лице которого не дрогнул ни один мускул. и Джуму с ними зачем вам а кокон спросила баянова включите консорт линию комиссар поняла что железовский не хочет чтобы разговор был подслушен скомадовало домовому включить консорт канал через две секунды скачок цвета по лицу железовского пробежала голубая волна Показал включение спецрежима связи. Кокон принадлежит Мальгину. Кокон принадлежит Шаламову. Мальгин просто забрал его из квартиры Даниила. Кстати, Дан уже приходил за ним. Его не ждали так рано. И отсюда и весь сырбор, как вы изволили выразиться. Зачем вам Кокон? Так Шаламов на земле? Риторический вопрос. Но я-то не знал. Он фрустрирован, вы знаете? И случись что-нибудь, что ему не понравится, может стать... носорогом в посудной лавке. Догадываемся, поэтому и упрятали кокон там, где шаламов не сможет его достать. Напрасно, Жовский сдвинул брови. Зачем его нервировать зря? он спокойно перейдетёт границы допустимой обороны, а обвинят в этом вас. За то, что мы хотим помочь ему. А если хотите помочь, отдайте кокон мне. Во-первых, я при встрече с шаламовым ничем не рискую. Нанести мне вред он вряд ли сможет. Да нам и договориться легче. Мы с ним одного поля ягоды. Во-вторых, через этот кокон в любой момент может выйти Мальгин или кто-нибудь еще. Разве вы были не с ними? Странным образом мы разошлись, хотя собирались идти вместе. Мне еще не вполне понятен механизм действия эскалатора. Здесь командуют законы иной физики, нежели наша. И объяснить что-либо не математическим языком я не смогу. «Во всяком случае, я не знаю, почему нас разбросало по сети метро. Может быть, орелонская автоматика реагирует на желания каждого и выводит в нужное место поодиночке. Видимо, желания наши не совпадали, ибо человек есть цель в себе». «Добавьте еще и для себя», — Баянова закусила губу, сдерживаясь. «Вы вернулись первым. Почему? И где вы были?» «Отвечу, но позже, в приватной беседе. Сейчас же очень спешу». «Так вы прикажете своим нукерам выпустить меня с коконом? Не хотелось бы делать этой силой». В тоне молодого математика проскользнула нотка превосходства. Наверное, он чувствовал себя всесильным. «Комплекс превосходства свойствен обычно детям и еще никого не доводил до добра», подумала Баянова. «Дай бог, чтобы ты быстрее вырос, интросенс. Что же в тебе нашла забава, чего не вижу я?» «Связь прервалась». В гостиную вошла сонная Карина, протирая глаза кулачком. «С кем ты так долго беседовала, ма? Я думала с Железным Человеком, но и Голосище!» Власта усмехнулась. Железный Человек был добрым персонажем знаменитого фант-сериала, покорителем племен разумных динозавров и жутких монстров из антивселенной, и чем-то походил на Аристарха Железовского, хотя, по мнению власты в характере последнего было много лишнего. выспалась жаворонок. «Ма, а что такое апокалипсис?» «Апокалипсис?» — удивилась Баянова, прижимая дочку к себе. «Где ты раскопала это слово?» «Вчера звонил какой-то дяде и сказал, что тебя ждет личный апокалипсис. Это твой друг? Он добрый?» Несколько мгновений власта смотрела на дочь потемневшими глазами, потом стремительно подошла к домовому. «Кто звонил? Когда? Я имею в виду человека, произнесшего личный апокалипсис». Абонент не идентифицирован, — проскрепил Дымовой.